Заключение «Дюжи и бести. ни один из них грабил ваши миры, без нужды и не торопясь пускать в ход свою великолепную хватку и знание ваших душ. Что за зрелый народ?» Парад из книги «Озарение» Артюр Рэмбо Питер везде сущ. Он стал неотделим от воспоминаний геймеров, познавших его творение, и оказался накрепко связан с историей развития видеоигр. Соучредитель и представитель Bullfrog, Lionhead 22Kens в разной степени повлиявший на разработку их проектов предприниматель, мальчик Дислексик, витающий в своем личном мире, навязал индустрии свой ни на что не похожий способ создания игр. На момент их выхода не было ничего подобного. Папулос, Powermonger, Thympark, Syndicate, Black and White, Fable, Curiosity это уникальные проекты, которые самим своим существованием демонстрируют что создание игр, отличных от ААА-тайтлов, возможно и даже желательно. За исключением некоторых непредвиденных неудач, эти проекты не только радовали геймеров, или, по крайней мере, определенную их часть, но также намечали карту будущего развития индустрии и, в частности, технологий на службе человеческих эмоций. Если вас тронула судьба принцессы Йорды из Айко или коня Агро, из «Shadow of the Colossus», если вас зацепил крупный план девушки-андроида, которая замечает, что вы почти не спали прошлой ночью из Detroit Become Human», то это отчасти связано с тем, что Малиньё и его команды работали над своими творениями для того, чтобы вовлечь игрока и сблизить его с маленькими или гигантскими существами на экране. С конца 1980-х годов этих маленьких человечков, как их называл Питер Малиньё, без конца баловали. Мы создавали достаточно ровную местность, чтобы они могли построить дома и разбрестись по карте в Папьюлос. Мы следили за их желаниями и потребностями в Тимпарк. Мы ласкали и били их, указывали на ошибки, чтобы они их не повторяли, и в целом действовали в соответствии с нашей жизненной философией в Black and White. Мы забавляли их, удивляли, дарили им подарки, желали полюбить их и стать любимыми в ответ в Фейбл. Все эти действия, все эти старания по отношению к искусственному интеллекту и вымышленным персонажам — сегодня интегрированы во множество игр. А в будущем такие искусственные люди станут еще более повсеместными. Взгляните только на проект «Неон» от Samsung. Я обязательно буду следить за искусственными аватарами. Это же так захватывающе. Персонажи в играх, которые настолько реальны, что выглядят как люди и откликаются на наши действия. Это моя мечта, как и мир, в котором я смогу делать, что захочу. А искусственный интеллект и игровые существа станут реагировать на это так, что покажется, будто это реальная жизнь. У создателей игр много возможностей для исследования виртуальных миров. И это будет увлекательное путешествие. В этом у меня нет никаких сомнений. Но говорить только об эмоциях, только об отношениях между человеком и машиной, значит забыть все технические инновации, которые представили нам Булфрок, Лайон Хэт и Твенти Kens, Забыть те идеи и обещания Питера Малинье, которые невозможно было реализовать во время разработки, но которые становятся реальностью по мере того, как развивается эффективность искусственного интеллекта, а разработчики создают все более захватывающие вселенные. Чтобы рассказать историю Малинье, необходимо было пройти весь этот путь, пробраться через его ошибки и рассмотреть специфический метод разработки, эмпирический от начала до конца, который редко используют в наши дни. За исключением, возможно, Фумита Уэды и других немногочисленных художников в видеоигровых медиа. Каждая глава этой книги открывается образом молодого, взрослого, а затем стареющего творца в рассказах Лии Полсар. И теперь перед нами возникает вопрос, способен ли Питер Молиньо еще что-то сказать или показать? А может, как и культовые разработчики 80-х и 90-х годов, вроде Ричарда Гэрриота, автора «Ультима», или Хиронобу Сакагути, автора Final Fantasy, которые более или менее отошли от активной деятельности, он уже высказал все, что в нем копилось последние 30 лет. Он сам заявил, что Легаси вдохновлялась The Entrepreneur в той же степени, что и мастерской его отца и прочими веяниями. Так сказал ли Питер Малинье все, что хотел? Нет. Одна из особенностей Питера Малинье его способность изобретать себя заново, постоянно двигаться вперед. Прошлое, конечно, вдохновляет его, но не более. Чтобы не повторяться, он окружает себя постоянно меняющейся средой, новыми студиями, молодыми разработчиками и ветеранами, которые так же гибки в мышлении, как и он. Люди вокруг него, их творения и мысли — вот настоящие источники вдохновения. Их голоса и идеи во время мозговых штурмов провоцируют щелчок и рождается концепция, с которой можно начинать работу. Разве Dungeon Keeper не появилась из настольной игры «Wiz War»? Разве Папиелос не выросла из одного единственного блока, вдохновленного Зарч? На четвертой странице руководства к Пауэрмонгер говорится, «У нас в Булфрак есть представление об идеальной игре, которую мы хотим создать». Папиелос стала первым шагом. Пауэрмонгер оказалась на порядок ближе. Но своей идеальной игры мы еще не достигли. И, возможно, именно поэтому Питер не остановится. Ни сейчас, ни через несколько лет, ни через несколько игр. Да, деньги можно зарабатывать и дальше но Малиньё, они уже давно не нужны. Его мотивирует процесс создания, возможность продолжать творить, несмотря на критику, всегда храня мысль о той идеальной игре, недостижимой концепции, идее, которую он должен создать. Может быть, однажды ему это удастся, а может быть, этого не случится никогда. Как и Кар, Питер подпалил крылья на пути к Солнцу, но, в отличие от несчастного сына дадала море бережно приняло его в свои объятия, как любящая мать, и дало ему второе дыхание. Только представьте, как бы вы отреагировали, если бы вас назвали лжецом в интервью, которое прочитали миллионы геймеров. Решили бы вы сдаться и забиться в угол, проклиная журналистов, которые вас больше не понимают. Или вы продолжили бы создавать новые проекты, проводить в офисе целые дни в окружении разработчиков, которые прекрасно знают о критике в ваш адрес. Патологический лжец. Ведь в вас по-прежнему горит мерцающий, вечно живой священный огонь то самое неудержимое желание создавать игры вместе с другими.